Глава пятая. Вторая встреча. Дорогой мистер Каллин, я прошу прощения за откровенный характер моего письма, но я надеюсь, что вы, будучи американцем, не воспримите мое письмо как личное оскорбление. Как вы сами знаете, наш брак — это желание наших родителей. Это письмо по замыслу моей матери должно стать своеобразным знакомством, Также я хотела попросить вас передать благодарность вашему отцу за переданный подарок. Правда, я не до конца уверена, что его можно назвать таковым, тем не менее. У меня уже есть компаньонка, но теперь у нее будет время отдохнуть, и я уверена, что мисс Брэндон у нас понравится. Что касается личной встречи, то она будет не скоро, так как в это время моя семья каждый год уезжает в Брайтон. Я не могу этого допустить. Розали стиснула зубы. Когда ты вчера сказала, что собираешься встретиться с этим человеком еще раз, я думала, что ты потеряла рассудок. Я его не потеряла. Он всегда со мной. С этим можно поспорить. Розали провела рукой по лбу. Понимаешь, мы ничего не знаем о нем. Он может быть опасен. Не говори глупости, Роуз. Белла села за стол, и начала поправлять прическу. «Он симпатичный, обаятельный. Да, возможно, он немного некомпетентен, но ведь я застала его врасплох, и он не показался мне глупым. И я говорила, что у него восхитительная улыбка». Белла в зеркале встретилась с взглядом с подругой. В этот момент постучали в дверь. «Войдите». «Леди Белла, я понадоблюсь вам сегодня». «Нет, мисс Брэндон». Сегодня меня будет сопровождать мисс Хейл. — Ладно, тогда я, возможно, погуляю по городу. На лице Элис отразилась некоторая досада, а потом она замялась, думая говорить или не говорить то, что пришло ей в голову. — Леди Белла, называйте меня просто Элис. Это прозвучало скорее как вопрос, чем утверждение. Мэри Элис Брэндон была тем самым подарком, от мистера Каллина-старшего. Руководствуясь желанием скрепить уже на его взгляд практически заключенный договор с отцом Беллы, мистер Каллин счел хорошей идеей поучаствовать в жизни будущей невестки. Считая, что ей, как дочери графа Чарли Свона, требуется больше внимания, чем остальным, он решил предоставить невесте еще одну компаньонку, но уже от семьи жениха. Таким образом, Он не только поддерживал намечающийся брак, но и отдавал дань родословной семье Свон. Для достижения его целей и была прислана мисс Брэндон. Таким образом, у Изабеллы теперь было две компаньонки, которые денно и ночно могли ухаживать или следить за ней, смотря, что больше понадобится. Элис была невысокой брюнеткой с симпатичной стрижкой ежиком на голове что было ну очень необычным для Англии, где девушки предпочитали носить красивые высокие прически, для которых просто необходимы длинные волосы. У Элис были красивые янтарные глаза, и сама она была похожа на какое-то мифическое существо, на эльфа, например. Единственное, что Белла знала о ней, это то, что она приехала из Америки вместе с мистером Калином. У Беллы в голове не укладывалось как эта девушка согласилась переехать в чужую страну. Но спросить не решалась. Элис показалась ей очень милой девушкой, но то, каким образом она была связана с мистером Калином, удерживала Беллу от излишнего общения с ней. «Конечно», — Белла улыбнулась, «но тогда и ты называй меня по имени». «Хорошо, тогда я пошла». «Иди», — Элис приоткрыла дверь, вышла и закрыла ее за собой. — Так о чем мы говорили? — об очаровательной улыбке мистера Калина. — Ах, да! Ты знаешь, когда он так улыбается, он похож на пирата. Белла загадочно улыбнулась. — Мне всегда нравились пираты. — Боже мой! У Розали расширились глаза. — Они всегда казались мне романтичными и даже возбуждающими. Роуз застонала. «Конечно, я знаю, что пираты на самом деле совершенно непривлекательные, даже грубые и кровожадные. Вряд ли мне бы понравился настоящий пират». Белла всеми силами старалась не рассмеяться, смотря на лицо изумленной подруги. «Нет, мистер Уитлок похож на пирата из любовных романов. Это скорее состояние его души. Этот образ придает ему дерзости и привлекательности». А как же мистер Калин? Возможно, он тоже пират. Я не это имела в виду. Розали сложила руки на груди. Узнала ли ты что-нибудь о мистере Калине? Пока нет, весело ответила она. Поэтому сегодня я встречаюсь с мистером Уитлоком еще раз. Мне это не нравится. Если твои родители узнают, что ты встречалась с этим человеком, меня уволят. Ерунда, и ты сама это знаешь. Ты? «Член семьи!» «Да, ты права!» Роуз расправила плечи и чуть одернула свое розовое платье, которое очень подходило к ее длинным, светлым волосам и голубым глазам. Розали подошла к зеркалу и начала поправлять прическу. «Ты же не собираешься пойти со мной? Роуз, я уже взрослая и могу пойти в книжный магазин без сопровождения!» Сопровождать тебя – моя работа. Тем более ты сказала Элис, что я пойду с тобой. И я должна отгородить тебя от неприятностей. Ты прекрасно справляешься со своей работой. У меня нет неприятностей. Вчера я послала письмо мистеру Калину, как и просила мама. А теперь я только решаю, выйти за него замуж или нет. У тебя удивительный талант повернуть все в свою пользу. Буду считать, что это комплимент. Я не собиралась тебя хвалить. Огрызнулась Розали. И почему бы тебе не встретиться с мистером Калином и не разобраться во всем? Я еще не готова. Но, быть может, если бы ты встретилась с ним, и какое от этого удовольствие? То есть ты будешь продолжать свой маскарад? Роза не могла поверить своим ушам. Ради собственного удовольствия. Ну да, это весело. Белла усмехнулась. Не вижу в этом ничего плохого. А что будет, когда мистер Калин и мистер Уитлок узнают обо всем? Ведь это все равно когда-нибудь произойдет. Это будет, как еще одна проверка для мистера Калина. Если я решу выйти за него замуж, то он должен понимать, что это была всего лишь шутка, причем с благими намерениями. А если ты решишь не выходить за него? Нам пора. И ничего не дав сказать зале, Белла схватила ее за руку и потащила к двери. «Я сказала мистеру Итлоку, что буду в магазине Мердека сразу после открытия. И, кстати, думаю, будет лучше, если ты останешься в экипаже». «Я не останусь в экипаже». «А как я объясню, кто ты такая? Разве что, если я компаньонка леди Беллы...» Изабелла приподняла бровь. «То девушка рядом со мной должна быть самой леди Беллой». Ты хочешь, чтобы я выдавала себя за тебя? Нет, это уж слишком. Поэтому я и предложила тебе остаться в экипаже. Или же ты можешь? Ты можешь находиться в другом конце магазина. Но я не буду выпускать тебя из виду. Хорошо, хорошо. Белла снова схватила Роуз под руку и потащила к выходу из дома. Ты так и не ответила на мой вопрос. Что будет, если ты решишь не выходить за него замуж. — Ай, еще точно не знаю. Но самый лучший способ порвать с ним, если... Белла открыла дверь. — Если ты выдашь себя за меня.